Дорога жизни Советское руководство обратило все свое внимание на узкий коридор, связывающий Ленинград с остальной страной, в первую очередь на Ладожское озеро. Скудные поставки осуществлялись по железной дороге до Тихвина, после чего следовали по последней оставшейся железнодорожной ветке до западного берега озера, откуда их можно было переправить по воде в город». Держание Тихвина являлось жизненно необходимой задачей, однако 8 ноября 41-го года немцы захватили город. Последний ручеек, питавший Ленинград, оказался перерезан. Защитникам города не оставалось другого выхода, кроме как построить железнодорожную ветку восточнее, в обход Тихвина. Дорога была построена силами заключенных через заснеженные леса, заросшие вековыми деревьями и промерзшие насквозь болота которые пришлось замостить гатями из толстых бревен. Она обошлась в несколько тысяч жизней, умерших спешно хоронили под гатями, но дорога протяженностью свыше 350 километров была кое-как завершена к 6 декабря. 8 декабря Красная Армия освободила Тихвин. Всего через два дня после окончания строительства дорога стала ненужной. Потеря Тихвина стала первым поражением Германии в войне с Советским Союзом. В стратегическом плане это была лишь небольшая победа, но она была первой. В начале ноября Ладожское озеро замерзло, и корабли и баржи больше не могли преодолевать лед. Жданов распорядился положить по льду озера автомобильную дорогу. Строительство дороги жизни началось на западном берегу озера. До противоположного восточного берега по льду было 30 километров. Лед мог достигнуть достаточной толщины только к середине декабря, а строительство, пригодное для использования дороги, должно было занять не меньше двух недель. Продовольствие в городе оставалось всего на неделю. Пайки, без того спудные, были снова урезаны. Дорогу прокладывали в ужасных условиях, среди снежных бурь, под непрекращающим шесквалом немецких снарядов и бомб. Когда строительство было наконец завершено, движение по ней также оказалось сопряжено с огромным риском. Грузовики проваливались в огромные трещины, внезапно появлявшиеся во льду. Чтобы избежать таких трещин, грузовики ездили с включенными фарами, что делало их прекрасными мишенями для немецких самолетов. Советские истребители отражали налеты немецких бомбардировщиков». Грузовики шли юзом, сталкивались друг с другом, двигатели замерзали при температуре ниже 20 градусов. На всем своем протяжении дорога жизни была усеяна сломавшимися машинами, брошенными прямо на льду озера. Во время одной только первой переправы в начале декабря было потеряно свыше 150 грузовиков. К концу декабря 1941 года по дороге жизни ежедневно в Ленинград доставлялось 700 тонн продовольствия и горючего. Этого было недостаточно, однако тонкий лед вынуждал загружать машины лишь наполовину. В конце января озеро промерзло почти на целый метр, что позволило увеличить ежедневный объем поставок до 2000 тонн. И этого по-прежнему было недостаточно. Однако дорога жизни дала ленинградцам самое главное — надежду. Вера Инбер в своем дневнике 13 января 1942 -го года написала про дорогу жизни так — Может быть, отсюда начнется наше спасение. Водители грузовиков, грузчики, механики, санитары работали круглосуточно. Отдыхать они уходили только тогда, когда уже валились с ног от усталости. К марту город получил столько продовольствия, что стало возможно создать небольшой запас. Планы возобновить эвакуацию мирного населения были первоначально отвергнуты Сталиным, опасавшимся неблагоприятного политического резонанса, Однако, в конце концов, он дал разрешение самым беззащитным покинуть город по дороге жизни. К апрелю ежедневно из Ленинграда вывозилось по пять тысяч человек. Для простых жителей города сам процесс эвакуации был большим потрясением. 30-километровый путь по льду озера занимал до 12 часов в необогреваемом кузове грузовика, накрытым лишь брезентом. Народу набивалось так много, что людям приходилось хвататься за борта. Матери нередко держали детей на руках. Для этих несчастных эвакуированных дорога жизни стала дорогой смерти. Один из очевидцев рассказывает, как мать, обессилевшая после нескольких часов езды в кузове в снежный буран, выронила своего закутанного ребенка. Водитель не мог останавливать грузовик на льду, и ребенок остался умирать от холода. И этот случай не был единичным. Если машина ломалась, как случалось нередко, тем, кто в ней ехал, предстояло ждать по нескольку часов на льду, на морозе, под снегом, под пулями и бомбами немецких самолетов. Грузовики ездили колоннами, однако они не могли останавливаться, если один из них ломался или проваливался под лед. Одна женщина с ужасом наблюдала за тем, как впереди идущая машина провалилась под лед. В ней ехали двое ее детей».